Глава третья. Убийство без убийцы. Цвет лица моей д р о ж а й ш е й бабушки сменил все оттенки офисной бумаги разных фирм. Пришлось прояснить ситуацию. Пытаясь ее успокоить, я рассказала про странное шоссе, водохранилище, озеро, лодку, хорона и свет в конце туннеля. Я обладаю уникальным свойством — мгновенно. и очень эффективно успокаивать людей. Когда мой рассказ закончился, бабуля на удивление не проявила бурной реакции и осталась сидеть на своем деревянном стуле, оставшемся еще с советских времен, в полнейшем молчании. Тишину разбивало лишь ритмичное т и к а н ь е часов с кукушкой, хотя мне уже стало казаться, что звук разносится прямо у меня в голове. Наконец она молча поднялась со стула, открыла верхний шкафчик, немного пошарив рукой в его недрах, выудила бутылку армянского коньяка и с грохотом водрузила ее на стол. Я вздрогнула, нервы ни не к черту. С таким же немилосердным звуком компанию одинокого алкогольного напитка разбавили два стакана обычных. совершенно не предназначенных для распития этой янтарной жидкости, щедро плеснув в к а ж д ы й из них коньяка, бабушка заговорила. И какие у тебя предположения? Как ты думаешь, кто мог пожелать тебе зла? Ее темно-серые глаза изучали мое лицо. Не могу поверить, ты же такая добрая. Кому ты могла помешать? Она сердито сдвинулась д ы е б р о в и Бабушка мне так быстро поверила, не засомневалась даже на секунду. Не знаю, не могу, конечно, всерьез воспринимать то, что мне привиделось во время моей так называемой клинической смерти, но исходя из этого, думаю, что это Джо. Я с волнением посмотрела на свое временное средство связи, словно боясь, что оно мне вновь сделает какую-нибудь пакость. Правда, если рассуждать логически, к чему у меня сейчас совершенно нет предрасположенности. Каким образом он мог бы это сделать? Муж находился слишком далеко от меня. Я смело глотнула коньяка, з а к а ш л я л а с ь Ну и как это можно пить? Бабушка не разделяла моих вкусов, а потому, разделавшись с первой порции, которую она прикончила практически залпом. налила себе еще этого жуткого п о й л а причмокнув от удовольствия, бабуля мне ответила: если, как ты говоришь, рассуждать логически, осмелюсь предположить, что единственное, что ты пила тем утром, это был кофе, верно? Глаза л е в т и н ы а н а т о л е в н ы слегка прищурились, а щеки п о р о з о в е л и от огненного содержимого ее стакана. Я задумалась. И правда, все, что попало в мой организм, это кофе с собой, который мне заботливо приготовила в то злополучное утро Ева. Корица. Может, то, что я восприняла как жест безграничной любви ко мне, было на самом деле уловкой, чтобы отбить вкус и запах смертельной дозы снотворного. Поняв абсурдность данной гипотезы, я нервно рассмеялась. Конечно, я пила кофе. Да, он пах корицей. Но уверяю тебя, моя лучшая, подчеркиваю лучшая подруга никак не могла этого сделать. Я предприняла еще одну попытку проникнуться клинтарной жидкостью симпатией и вновь неудачно. Есть такая вероятность, что анализы могли просто напросто перепутать. Эта версия меня устроила. Я даже немного расслабилась. но когда я столкнулась со строгим взглядом школьной учительницы, поняла, что, скорее всего, я себя только успокаиваю. Все сходится, конечно, и кофе, и разговор с врачом, но вот ее цветы, телефоны, слезы никак не вписывались в данный сценарий, о чем я незамедлительно поделилась с бабушкой. А главное, какой мотив? Моя любимая учительница задумчиво почесала острый подбородок. И немного помедлив проговорила: "Не знаю, дорогая. Ты сказала, она довольно часто упоминает Йозефа. Возможно, я повторяю лишь возможно. Она испытывает к нему чувства." Бабушка выставила ладони в миротворческом жесте, заметив мои поднявшиеся брови и открытый от удивления рот. И все же стоит рассмотреть все вероятные версии, если анализ действительно твой. Тебе грозит большая опасность. Кто бы это ни был, скорее всего, он попытается достигнуть своей цели. Она замолчала и посмотрела на свой опустевший стакан. Господи, неужели, неужели меня и правда пытались убить? Я никак не могла воспринять идею о покушении на мою жизнь в исполнении Евы. Только не она, девушка из книжного магазина. Нет. Я стяжким вздохом облокотилась на спинку стула. Ева и Джо, а что? Неплохая пара. Совет да любовь, но вновь не состыковка. Цветастый п а л а н т и н пахнущий ужасными духами. От нее в больнице отчетливо слышался совершенно другой парфюм. Может, мне стоит навестить подругу еще раз? И необходимо снова спросить рыжеволосую ведьму про кольцо. Вот у нее дома все и выясню. Итог моих рассуждений казался вполне приемлемым, и я решил а остановиться на этом варианте. Стоит посмотреть рейсы до Лондона на ближайшие дни. Не хочется, конечно, так скоро возвращаться, но другого выбора пока нет. Пройду с ь завтра по Питеру, а послезавтра отправлюсь распутывать этот непонятно откуда взявшийся клубок проблем. у т р о в е ч е р а м у д р е н е е да и как говорила Скарлет Охара, не буду думать об этом сейчас, подумаю об этом завтра. Пожелав бабушке спокойной ночи и обняв ее перед сном, я отправилась в свою бывшую комнату, хотя она до сих пор остается моей. Бабуля решительно не хочет с ней ничего делать. Войдя в уже приготовленную к моему приезду спальню, я ощутила запах. к о т о р ы й не замечала, когда жила в ней, пахло старой мебелью, ветхими книгами и немного лавандой из-за запрятанных бывшей учительницы во всех возможных местах с а ш е Еле заставив себя раздеться, я упала звездочкой в мягкую перину и практически мгновенно провалилась в страну снов. Я шла по оживленной улице, солнечные лучи отражались от стеклянных витрин. Утренний воздух был еще недостаточно прогрет, довольно свежо, любимая температура. А вот и моя новая семья. Рыжий бородатый мужчина держал за ручку девочку лет четырех, светловолосую, как и я, неторопливо направилась к ним. Алиса, дочка, иди скорее, так хочется наконец тебя обнять. Мужчина раскрыл объятия, отпустив руку м а л ю т к и Я подумала, что было бы невежливым ему отказать в этом простом жесте дружелюбия. От мужчины пахло чем-то невероятно знакомым. Хотелось зарыться носом в его клетчатую рубашку. Почему-то я заплакала. Слезы пропитывали рубашку незнакомца моего отца в этой нелепой игре. Зайка, не плачь. Скоро придет мама. Он указал своей крупной ладонью в сторону приближающейся полноватой блондинки. с белой сумкой в руках. Я отстранилась от лже отца и устремилась в противоположном от мамы направлении, даже перешла в скором набег. Поднявшись старый многоквартирный панельный дом, я направилась в самую последнюю квартиру. Дверь была не заперта. Апартаменты заливал солнечный свет, особенно красиво выглядела комната с фортепиано. Пройдя по скрипучему темному паркету на лоджию. Я любовалась открывшимся видом на город из окна. Телефон в кармане завибрировал. Звонила некая Мэй. Откуда у меня ее номер? Кто это? Да еще и по видеосвязи. С экрана мобильного телефона на меня смотрела красноволосая девушка лет тридцати с худым бледным лицом. Мелодичное метцо задало мне вопрос: Не хочешь прогуляться со мной? И услышать кое-что интересное. Я была в некотором замешательстве, пока я медленно обрабатывала полученную информацию. Подлый телефон, воспользовавшись моей заминкой, высветил уведомление поверх видеозвонка. А, конечно, я хочу. Б, спасибо, но пока я не готова. С, может быть, в другой раз. Как это понимать? Не успела я осмыслить сообщение, вновь в мое сознание проникла композиция Вивальди, и я проснулась.